Глава 10. Гость дома Могриан, часть 6. Значит, так и закончится моя жизнь. Великий лорд Маркус Могриан скорбно покачал головой. Какой позор умереть от рук гоблинов. Все дворяне и барды будут смеяться над ним и его семьей. Я должен был по крайней мере спасти своего сына Лаби. Охота на монстров была лишь развлечением для него. Он никогда не ожидал, что это его увлечение может разрушить будущее его семьи. Он ясно видел гоблина прямо перед собой. Он отличался от всех прочих гоблинов. У него была розовая кожа, крупное тело, и он был умелым бойцом. Это была засада, и все его войны были разгромлены бесчисленными гоблинами. «Провинция должна быть проинформирована!» Он еще раз обвел взглядом сотни гоблинов, и этого их розовокожего вожака. Раньше они были лишь добычей на охоте, а не более. Теперь они превратились в многочисленную опасную банду. Лорд был готов уже окончательно сдаться, как вдруг услышал, как что-то ударилось о землю. А затем он услышал голос. «Замораживающий взрыв!» Этот голос явно принадлежал юному мальчику. Прежде чем потерять сознание, он попытался увидеть, кто был этот юноша. Однако смог разглядеть лишь спину мальчика. «Этот, этот мальчик, мальчик должно, быть. должно быть...» А затем во все стороны распространился ледяной ад. Вся долина заполнилась отчаянными воплями гоблинов. И пока он не мог поверить своим глазам, мальчик обернулся. Папа! Mm? Папа? Этот голос принадлежал не мальчику. Тогда откуда он идет? Папа? Лорд раскрыл глаза. Вокруг больше не было ни мальчика, ни гоблинов, ни ледяного ада. Знакомая комната! Это была его спальня. Маргарет. Маргарет отчаянно звала своего отца. Затем она увидела, что беззазнательное тело отца пришло в движение. О, что произошло? Этот вопрос был полон растерянности. Господин Макс, спас тебя и брата тоже. Что с остальными? Они в порядке? Ну, все люди, схваченные гоблинами, выжили, однако рыцари и солдаты, принявшие на себя весь удар при нападении в самом начале. Не было никаких шансов спасти их. Даже маги не могут воскрешать мертвых. Сколько я был без сознания! Ты не приходил себя два дня. Мы все беспокоились за тебя. Приведи хротгора ко мне. хротгором звали их Старого Дворецкого. А? Но как же встретиться с мамой и братом? Я так и сделаю. Но есть кое-что, что мне нужно сделать сначала. Маргарет перестала спорить. Вместо этого она покинула комнату, чтобы привести старого дворецкого. Это странно. Я никогда не видел Маргарет такой послушной. Некоторое время спустя старик с белой бородой буквально вбежал в комнату. «Господин лорд, слава богу, вы в порядке!» «Ты, должно быть, потратил немало усилий, ухаживая за мной». «Нет, это просто моя обязанность!» «Я невероятно счастлив, что вы очнулись!» Старый дворецкий был в восторге. Лорд похлопал его по спине. «Сколько людей погибло?» «Сир...» «Я готов. Скажи мне, сколько?» «Двенадцать солдат и сэр Лоттон». Слишком много ценных жизней было принесено в жертву ради его увлечения. А что случилось бы, если бы гоблины решили убить всех прямо на месте после своего нападения? Все, кто отправился на эту охоту, встретили бы неминуемую смерть. Это ужасно. Лорд почтил минуты молчания память погибших. Да, он мог быть расчетливым человеком. Однако вся его расчетливость была направлена на благо его провинции и людей, которые в ней жили. И теперь многие верные люди, положившие свои жизни ради провинции, были мертвы. Он чувствовал большую ответственность за это. Так, от имени нашего дома уже были выплачены компенсации семьям погибших? Да, мы достаточно вознаградили их. Хорошо сделано. Ах. Лорд застонал, мотая головой. Он еще не восстановился и страдал от сильной головной боли. Старый дворецкий посмотрел на него с беспокойством. Мотая головой, лорд продолжил говорить. «Ты сказал, меня спас мак. Это был господин Марка?» Естественно, лорд предположил, что это Марка спас его. Он видел мальчика в своих воспоминаниях, но сам не мог понять, был ли это просто сон или нет. Более того, Ян был просто ребенком. Даже если у него был огромный потенциал... «Нет, сир». Поскольку господин Марко покинул нашу провинцию ради другого задания, я обратился за помощью к молодому господину. Так значит, это была не иллюзия и не сон. Он спас нас всех. <связь> Теперь он окончательно осознал, что тот ледяной ад, который он видел, создал именно Ян. Теперь он понимал причину, по которой сам император оказывает Яну такое внимание. Ясно. Причину, по которой королевская семья и башня Слоновой Кости так сильно хотели заполучить его. Причину, по которой дому Мориган был отдан приказ защищать его всеми силами. Иначе, Иначе другие страны, страны непременно попытаются забрать его. С последней эпохи войн прошло уже 60 лет. С тех пор континент был поделен между тремя крупными странами. И каждая из этих трех стран вкладывала все свои деньги и власть в то, чтобы вырастить так много магов, сколько могли. Никто не знал, когда разгорится следующая война. Война могла вспыхнуть в любой момент. Даже в этот миг, каждая из стран шпионит за другими государствами. И они не станут, не станут просто убивать его. Они попытаются переманить его на свою сторону. сторону. Это была эра магов. И маги были теми, кто решит исход войны. Маги из других стран становились приоритетными целями заказных убийств. Особенно маги, отличающиеся большим талантом. Однако Ян был еще совсем ребенком. Он был еще достаточно молод, чтобы можно было попытаться переманить его на свою сторону, прежде чем убивать. «И я теперь обязан жизнью такому невообразимо важному мальчику». После небольшой паузы, лорд наконец снова открыл рот. «И где же господин маг?» Я бы хотел встретиться с ним лицом к лицу. Эм, будет довольно тяжело встретиться с ним прямо сейчас. Почему это? Неужели он был тяжело ранен? Нет, он в порядке, но...» Старый дворецкий замешкался на секунду. Когда он продолжил, на лице его отразилась настоящая растерянность. «Он нот был для... торговли». «Тор...говли?» Пока лорд, очнувшись, общался с дворецким, Ян разговаривал с другими людьми. Дело происходило в той самой долине, где располагалось логово гоблинов. «Все тела в исключительно хорошем состоянии! Я никогда такого не видел!» Толстяк средних лет, облаченный в роскошные одежды, почтительно обратился к Яну. «Так и должно быть! Я заморозил их, прежде чем они умерли!» «Верно! Какое мудрое решение вы приняли!» Толстяк был торговцем, который заведовал крупнейшей торговой компанией в провинции, носившей имя «Торговая компания Фориан». «Так сколько это будет стоить?» Ян как раз занимался торговлей. «Зачем тратить пустую тело гоблинов? Если бросить их здесь, они просто сгниют, когда оттают. Лучше уж было продать их, чем бросить просто так. «Давайте посмотрим». 6 сотен и еще 21 труп гоблина в исключительно хорошем состоянии, а также... Тела монстров немало стоили. Практически каждая часть их тел могла быть использована алхимиками в качестве ценных ингредиентов. Кроме того, находилось им применение в других областях. Естественно, если брать тела конкретно гоблинов, то стоили они не так много. Это были слабые и широко распространенные монстры. Однако в этот раз число трупов было огромно. «Один труп Хоп Гоблина? Ух ты! Я не ожидал увидеть их в этом районе! Серьезно?» Ян также был согласен с этим. Появление здесь Хоп Гоблина было крайне необычно. Нужно будет позднее изучить этот вопрос. «Ну, в любом случае, это будет в общей сложности по меньшей мере тысячи золотых». Торговец внимательно смотрелся в лицо Яна, неуверенно мямля последнюю часть своего предложения. Хоть Ян и был молод, но он был магом. Более того, магом, который в одиночку уничтожил все эти сотни гоблинов. Торговец не смел мухлевать с ним. Он мог бы, конечно, попытаться увеличить свою прибыль, но он не был готов ради этого рисковать своей жизнью. Естественно, как я и сказал, это лишь по меньшей мере тысячи золотых. Видя, что выражение лица Яна никак не меняется, заторопился торговец. Предложенная цена не удовлетворила его? Как я и сказал, это поменьше меня? Мере... Нет, меня устраивает цена. Сумма, предложенная торговцем, вполне удовлетворила Яна. Он просто задумался, что же ему делать с этими деньгами? Вот оно. Приняв решение, Ян снова продолжил разговор. В этой провинции есть какой-нибудь хороший алхимик? Какого рода! Я еще алхимика, который умеет изготавливать хорошие эликсиры. Еще несколько дней назад я отказался от идеи эликсиров, чтобы улучшить свой уровень. Но лишь потому, что у него не было денег. Теперь, однако, ситуация изменилась. Вероятно, по-прежнему невозможно будет раздобыть эликсиры высшего качества, однако этих средств должно было вполне хватить на несколько эликсиров среднего уровня. Конечно есть! «Он поселился в местной деревне Ллойд. Говорят, он приехал из столицы сюда на север в поисках неких редких трав. Его зовут...» Торговец на секунду замолк, вспоминая имя алхимика. «А, Ледио! Его зовут Ледио!» «Алхимик Ледио. Ян про себя повторил это имя. Он не смог вспомнить никого похожего в его прошлой жизни». «Если желаете, я могу связаться с ним для вас!» «Нет, спасибо. Я лично навещу его позже». Закончив с торговлей, Ян сразу же покинул долину. Было уже почти время ужина в замке Могрен. Сейчас в замке провинции царила довольно печальная, мрачная атмосфера. Многие люди умерли, а сам лорд лежит без сознания. «Хотел бы я, чтобы он побыстрее очнулся». Скорбная тяжелая атмосфера мешала Яну нормально есть. К тому же он не хотел оставлять свою мать одну в замке, охваченном горем. Так что Ян поспешил обратно в замок.